Леди Агата лишь молча покачала головой, но было видно, что слова племянника ее забавляют. Мистер Эрскин слушал с большим вниманием. «Да», — продолжал лорд Генри, — «это один из секретов продления жизни». В наши дни большинство людей умирает от все более овладевающего ими благоразумия, и только когда уже слишком поздно они начинают осознавать, что единственное, о чем человек никогда не жалеет, — это его ошибки. Все за столом рассмеялись. А лорд Генри продолжал играть с этой мыслью, словно кошка с мышью, давая полную волю своей фантазии. Он тоже англировал ею по своей прихоти видоизменяя ее, то позволял ей ускользнуть от себя, тотчас же вновь настигая ее, то заставлял ей искриться, украшая радужными блестками своего воображения, то окрылял парадоксами, давая ей взлететь на недосягаемую высоту. И тогда... Этот хвалебный гимн безрассудством воспарял к высочайшим вершинам философии, отчего сама философия обретала былую молодость и увлекаемое безумной музыкой наслаждение, подобное вакханке в залитом вином облачении и в венке из плюща, пускалась в пляс по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного селена. Прозаические факты повседневности бросались при ее появлении во все стороны, словно потревоженные лесные духи. Его белые ноги месили виноград в огромной давильне, у которой выседает мудрый амар Хайям, и журчащий сок вскипал вокруг ее обнаженных ног волнами пурпурных пузырьков, стекая затем ручейками красной пены по черным покатым стенкам чана то была вдохновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал на себе неотрывный взгляд Дуриана Грея, и сознание, что среди присутствующих есть человек, чью душу ему хотелось бы приворожить, придавал его воображению необыкновенную живость, а его остроумие особенный блеск. Его монолог был блестящим, фантастическим, парадоксальным. Он совершенно... Очаровал свою аудиторию, внимавшую каждому его слову и встречавшую восхищенным смехом особенно удачные места. А Дуриан Грей все это время сидел, словно загипнотизированный, вперившись глазами в лорда Генри. По его губам то и дело пробегала зачарованная улыбка, а в потемневших глазах изумление сменялось благоговением.